Глава 14. Изумленным появлением зятя, Ян остановился, вытаращив глаза. Смейте, какими судьбами? Только потом он сообразил, что его естественная реакция была самой правильной. Тергут Смит пристально следил за выражением его лица. «Причин несколько», — сказал сотрудник безопасности. «А ты отлично выглядишь. Глаза блестят, румянец. Как насчет того, чтобы выпить? А то у тебя в организме совсем токсинов не осталось». «Отличная идея. Только давай не в баре». «Здесь внизу воздух липкий, как патока. Выпить мы можем и у меня в номере. Я приоткрою окно, а ты посидишь на радиаторе». «Хорошо. Я избавил тебя от лишнего беспокойства. Твой ключ уже у меня. Пошли наверх». В лифте кроме них оказалось еще несколько человек, поэтому разговаривать приятели не стали. Ян смотрел прямо перед собой и изо всех сил старался собраться с мыслями. «Что подозревает Тергут Смит? Он здесь не случайно». «Да, он этого и не скрывает, ведь у него в кармане ключ от номера Яна». Обыск ничего бы не дал. У него в багаже нет ничего криминального. Ну что ж, наилучший способ защиты нападения. Ян знал, что перед зятем бессмысленно разыгрывать простачка. Едва за ними закрылась дверь, он заговорил. «В чем дело, Смите? Только сделай одолжение, не прикидывайся. С моим ключом в кармане. Почему безопасность интересуется мной?» Тергут Смит стоял у окна, устремив на белый пейзаж невидящий взор. «Будь добр, налей мне виски. Неразбавленного большой». Проблема, дорогой мой Ян, состоит в том, что я не верю в совпадение. Доверие мое не безгранично. А ты слишком часто оказываешься замешанным в разных интересных событиях. Быть может, ты мне объяснишь, о чем речь? Ты и сам знаешь не хуже меня. Инцидент в Красном море, компьютерный клопик в вашей лаборатории. Это абсолютно ничего не значит. Если ты думаешь, что я по каким-то причинам пытался утопиться, значит тебя надо проверять, а не меня. Таким образом остается лаборатория. Сколько мне сотрудников знаешь? «Намек понял. Спасибо». Терго Смит глотнул виски. Ян приоткрыл окно и глубоко вдохнул морозный воздух. «Сами по себе, два эти инцидента ничего не значат. Я задумался о них только тогда, когда вдруг обнаружил тебя на Нагорье, как раз теперь. Только что произошел еще один инцидент, очень серьезный, в одном из ближних лагерей. А это значит, что твое присутствие здесь может быть весьма подозрительным. Не вижу связи». Голос Яна был холоден, лицо бесстрастно. «Я здесь бываю каждую зиму по меньшей мере, 2-3 раза. «Знаю. Только поэтому я и разговариваю с тобой вот так. Но если бы я не был женат на твоей сестре, наша беседа происходила бы совершенно иначе. У меня в кармане был бы детектор, который сообщал бы мне данные о твоем пульсе, дыхании, мышечном тонусе, мозговых волнах. И я бы точно знал, лжешь ты или нет. С какой стати мне лгать? Если у тебя есть такой приборчик, вынимай и смотри, сам увидишь». Ян разозлился по-настоящему. Ему не нравилось, что разговор принимает такой оборот. Нет у меня никакого приборчика. Я уже взял было перед выходом из дому, но сунул обратно в сейф. Не потому, что люблю тебя, хотя и на самом деле тебя люблю. Это тут совершенно ни при чем. Если бы на твоем месте был кто-нибудь другой, я бы не беседовал, и допрашивал. Но если я стану допрашивать тебя, то Элизабет рано или поздно об этом узнает. И тогда конец моей семейной жизни. Ее инстинкт защиты младшего братика выходит далеко за пределы здравого смысла. И мне совсем не хочется подвергать ее испытанию, заставляя выбирать между мной и тобой. У меня бывает тревожное предчувствие, что она может выбрать тебя. Смейте Бога ради, к чему ты все это говоришь. Позволь мне закончить. Прежде чем я расскажу тебе, что происходит, я хочу совершенно четко объяснить, что будет потом. Я приеду домой к Элизабет и скажу ей, что ты попал под надзор другого, не моего отдела безопасности. Это правда. Кроме того, я скажу ей, что не могу сделать ничего, чтобы это предотвратить. И это тоже правда». Что произойдет потом, зависит от того, как ты себя поведешь. До сих пор, вот до этого момента, ты еще чист, понимаешь?» Ян медленно кивнул. «Спасибо, Смити. Ради меня ты рискуешь, верно? Ведь то, что ты рассказал мне о слежке, для тебя опасно, насколько я понимаю». «Правильно понимаешь. И я буду тебе очень признателен, если в порядке ответной любезности ты каким-то образом обнаружишь эту слежку и пожалуешься мне по телефону. Будет сделано, как только вернусь домой». Но теперь, если ты мне расскажешь, что меня подозревают, что я такого сделал? Не сделал, а мог сделать. В голосе Тергуд Смита не осталось ни капли тепла. Лицо стало жестким. Это был профессионал безопасности, которого Ян никогда прежде не видел. Из трудового лагеря бежал итальянский моряк. Событие само по себе малоинтересное. А важность придают ему два обстоятельства. Во-первых, он бежал не сам, а сей-то помощью извне. И были убиты несколько охранников. А во-вторых, после этого побега Мы получили сообщение от итальянских властей. Такого человека не существует. Не понимаю. Не существует в их документах. Значит, все его бумаги липа и сделаны очень профессионально. А это значит, что он гражданин какой-то другой страны. Иностранный агент. Может быть, он все-таки итальянец? Может быть. Но у меня есть основания в этом сомневаться. А если не итальянец, то кто? Я думал, может быть, ты мне расскажешь. Откуда мне знать? Оттуда, что ты мог помочь ему бежать, мог провести его через лес и вот прямо сейчас мог бы прятать где-нибудь поблизости. Это было так похоже на правду, что у Яна по спине поползли мерзкие мурашки. Мог бы, раз ты так говоришь, но я ничего этого не делал. Сейчас достану карту и покажу, где я был. А ты мне скажешь, был ли я около вашего таинственного беглеца». Тергус Смит отмел это предположение взмахом руки. «Не надо никакой карты. Лжешь ты мне или правду говоришь, на карте доказательств нет». «А с какой стати другой стране шпионит за нами?» Я думал, что в мире мир. Мир вообще категория несуществующая. Существуют лишь разные формы ведения войны. Довольно циничное утверждение. У меня довольно циничная профессия. Ян снова наполнил стаканы и сел на подоконник. Тергу Смит отодвинулся как можно дальше от струи холодного воздуха. «Мне как-то не нравится все, что ты говоришь», — сказал Ян. «Все эти убийства, заключенные, слежки. И часто такое происходит. Почему мы ничего об этом не знаем?» «Вы не знаете, драгоценный мой братец?» потому что вам незачем это знать. Наш мир – крайне омерзительное место, и не стоит беспокоить людей грязными подробностями. То есть ты хочешь сказать, что важные события, происходящие в мире, держатся в тайне от народа? Да, дорогой, именно это я и хочу сказать. Если ты никогда об этом не подозревал, ты гораздо глупее, чем я думал. Люди вашего класса предпочитают не знать, чтобы всю грязную работу делали за вас такие, как я. И за это вы смотрите на нас сверху вниз. Это неправда, Смитти? Разве? В голосе его зазвучала режущая злость. «Как ты меня только что назвал? Смити? Ты когда-нибудь звал Рикардо де Торреса Рикки?» Ян собирался ответить, но не смог. Тергут Смит был прав. Он вышел из рода потомственных мелких чиновников. Рикардо из титулованных дворян, имевших собственные земли. Несколько долгих секунд Яна сверлил холодный, ненавидящий взгляд. Потом его зять отвернулся. «Как ты меня нашел здесь?» спросил Ян, чтобы переменить тему. «Не прикидывайся дурачком». Местонахождение каждой машины в памяти дорожных магистралей. Ты представляешь себе объем компьютерных файлов и программ?» Никогда об этом не задумывался, но представить могу. «Нет, не можешь. Неизмеримо больше, чем ты думаешь. И все гораздо лучше организовано. И это не просто большая память. Если безопасность захочет, а мы можем это сделать, мы проследим твою жизнь по секундам, вся она записана. Но это же глупо, невозможно. Уж в этом-то я разбираюсь получше тебя». Сколько бы ни было у вас электроники, сколько бы ни было памяти, невозможно, чтобы вы постоянно следили за всем населением в стране. Вы бы утонули в информации. Разумеется. Но я и не говорил обо всей стране. Я упомянул лишь одного конкретного человека – тебя. 99% населения страны – серая масса, импотенты, кастраты. Просто имена в банке памяти, которые нас совершенно не интересуют. Пролы одинаковые, как спички. Светские бабочки, те богаче экзотичнее, но тоже неинтересны. По сути, нам почти нечего делать. Самое тяжелое преступление растраты или мелкое воровство. Ничего серьезного. Поэтому, когда нас просят обратить внимание на кого-нибудь, мы это делаем от души. Экран твой может быть двусторонним и телефон тоже. Мы подберемся к твоему компьютеру, как бы ты ни был уверен, что это невозможно. Твой автомобиль, лаборатория, зеркало в туалете, лампа над кроватью все будет служить нам. Ты преувеличиваешь. Возможно, но не так сильно, как тебе хотелось бы. Если мы захотим, мы сможем узнать о тебе все, не сомневайся. А теперь мы хотим о тебе знать. Я тебе вот что скажу. На ближайшие несколько лет, пока вина твоя или невиновность не будет установлена, вот этот наш разговор – самая последняя частная беседа, которую ты ведешь. Ты хочешь меня напугать? Надеюсь. Если ты в чем-нибудь замешан, вылезай оттуда. Тогда мы ничего об этом не узнаем, и я предпочел бы, чтобы так оно и было. Но как только ты замараешь руки, мы тебя возьмем. Без вариантов. Это так же верно, как солнце встает на востоке. Тергер Смит прошел к двери и отворил ее. Обернулся, будто хотел что-то добавить, но передумал. Отвернулся и вышел. И дверь тяжело захлопнулась за ним. Ян закрыл окно. Ему стало холодно.